Часть девятая, глава третья, продолжение. Трах! Мир наконец успокоился. Огненное облако рассеялось. Лидоэль и Аратарн стояли на безжизненной черной равнине. Под ногами лежал гладкий камень. Когда-то расплавленные эти реки текли, сокрушая все на пути, и гордая своей победой и смятия с лица здешней земли все живое застыли. Пустыня так и осталась пустыней, несмотря на все прошедшие века. Наверху — жемчужный свод небес, а впереди, раздвигая могучими плечами пелену облаков, высился исполинский конус. Именно туда и вела та ниточка, что крепко сжимала в руках Лидаэль. «Мы на месте!» Она огляделась на всякий случай и как бы невзначай не выпуская руки аратарно. «Хозяева Орды где-то совсем рядом». «Так пошли!» – парень нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Чего стоим? Не терпится этих гадов!» «Ага, заявишься к ним и скажешь здрасте!» – состроила гримаску Лидаэль. «А они тебя тем временем в пыль сотрут!» «Ну пока-то не стерли!» – парировала Ротар. «Пошли, Лидаэль, пошли!» «Нет!» – девушка даже вырвала пальцы из ладони спутника. «Пошли!» Не так быстро. Сперва давай разузнаем, что они такое. И долго придется этим заниматься. Лидоэль молча пожала плечами, а Ротарн поворчал еще немного и принужден был смириться. Эта пара могла действовать в полную силу только достигая согласия. Малейший раздор сводил на нет все их усилия. Лидоэль вновь взяла спутника за руку. Мысли девушки потянулись вперед к испалинской горе каменных обломков, где билось и содрогалось сердце чужой, противостоящий им мощи. Когда за ними закрылись врата реальности, Горджирин сразу же понял, что дело плохо. Здесь тугие узлы было стянуто само время. Сквозь его тенета приходилось пробиваться точно через липкую паутину. Солнце замедлило бег. Звезды застыли на неподвижных хрустальных сферах. — Они останавливают время! — мелькнула в голове волшебника. — Остроумно, ничего не скажешь. Любой, кто попытается прорваться к ним, навеки останется в тихой заводе Великой реки времени. И никто не сможет сказать, что маги убили его. Он и сам ничего не заметит. Просто дорога его мало-помалу окажется бесконечной. За спиной беспокойно зашипел и засвистел Хиз, точно целый клубок разгневанных гадюк. Тоже почуял неладное. Но Горджелин не был бы Горджелином, сыном могучей филосфии, если бы не нашел крохотной щелочки, одной единственной лазейки, в какую мог проскользнуть и провести с собой спутников, только волшебник его уровня. Они избегли расставленных сетей. и появились возле замка всех древних одновременно с остальными двумя отрядами. И как-то само так вышло, что заметили все друг друга тоже одновременно. Больше других, наверное, удивились Аратарн с Лидаэлью. К затаившейся впереди в руинах Силе эти как будто бы отношения не имеют. Но кто такие? Откуда взялись? И Арина ничего не заметила, а вот губитель... Да, они появились внезапно и с разных сторон. И я мог поклясться, что один из этих отрядов, тот, где было четверо, не имеет никакого отношения к развалинам стопа титанов. Зато второй, всего двое, но зато каких? Быть может, эта первая ставка здесь них заправил? Похоже, очень похоже. Но、ну、что ж, это мы сейчас проверим. Терпеть не могу начинать бой, когда кто-то из вражеских прислужников маячит за плечами. Ярина, есть дело в четырех лигах от нас, вон там очень мощная парочка, судя по всему из местных. Я хочу понять, действительно ли они столь крепки, как пытаются казаться. Давай начнем с твоих зеленых мечей, а? Ярина отрицающе покачала головой. Первой я не нанесу смертельного удара. Ротгар, как же она изменилась? Невольно подумал Двалин. От той галинской девчонки не осталось и следа. Манеры, речи, все такое. Нет, брат гном, зря ты на нее рот раздевал. Не для таких она, как ты. И не надейся, и не мечтай. Да, в этом вся Ирина, подумал я. Не нанесу удара первой, все тут. Что ж, не хочешь ты, сделаю сам. Непонятно только, зачем великий Рагнвальд навязал мне тебя в спутнице? Да, пришла пора встряхнуться. Эй, вы там, готовы? Губитель тоже ни на кого никогда внезапно не нападал и в спину не бил. Не то что люди. Рыбалюди стояли тупо, глядя перед собой. Бедняги их убогие мозги и так-то едва справились со всеми неожиданностями, а тут от изобилия магических сил они и вовсе похоже отказали. Хиз все наорывил укрыться за спиной Горджиллина, но иметь змеиного царя за плечами в такой момент мог только глупец. И равнодушный впервые за все время странствия обратился к своему ненавистнику: "Стой впереди!" «В шести шагах!» Хис зашипел, но не посмел ослушаться. Пошел, встал, где сказано. «Итак, они тут не одни. Что ж, первыми всегда начинают те, кто слишком в себе уверен. Посмотрим, подождем, кто и чем себя проявит». Горджелин скрестил руки на груди, однако ожидание его продлилось совсем недолго. «Чувствуешь его?» Полушепа там спросил Ротар, не сводя глаз затянутого жемчужной дымкой горизонта. Угу, не мешал бы ты, а? Сбиваешь только. Лучше по сторонам смотри. Вдруг тут змеи или крысы. Я их до обморока боюсь. Сердито бросила Ледоель. Парень молча проглотил обиду, вытащил заново отточенную секиру и... Горизонт внезапно потемнел. Жемчужные завесы оказались безжалостно разорваны грубым натиском султанов из сине-черного дыма. Сплетясь чудовищные колонны, они поднимались все выше и выше. Задул резкий холодный ветер. Среди черных столбов что-то сверкнуло. Я боюсь! – пискнула Ледаэль, невольно прижимая щекой к плечу спутника. Это, это вызов! Ротар невольно отшатнулся. «Надо ударить самим, иначе смерть! Смотри!» Из сплетения дымных удавов медленно выползало нечто слабо светящееся, наподобие морской рыбы ската, взмахнуло призрачными плавниками-крыльями и понеслось прямо к застывшей парочке. «Бьем!» – заорал Аратарн. «Силу, Лид, силу! Помогай!» Лидаэль знала гораздо больше боевых заклинаний, но в тот момент подчинилась. Не время было разводить споры о женских правах и мужском поведении. Сила девушки влилась в извергаемый Аратарном поток чистой всеуничтожающей энергии. Не зная никаких сложных форм вроде огненного заклятия, Аратар инстинктивно принял единственно верное решение – ударил собственной ненавистью точно копьем. Воздух пронзила пламенная судорога, словно мельчайшие частицы воздуха, соударяясь, щедро рассыпали искры на пути ответного заклятия Сунасааты. Не ослепительный огненный меч, нет, нечто куда более странное и смертоносное прянуло в дымную завесу по пути без остатка сметя призрачного ската. Дым утратил черноту, он внезапно вообще потерял всякий цвет. Став сперва белым, а затем и вовсе растворившись без остатка Земля глухо сотряслась И Лидаэль заметила, что возле ее ступни камень пересекла первая трещина Несколько мгновений спустя все вновь стало как прежде Безмятежное жемчужное мерцание И непоколебимо стоящая громада пирамиды каменных обломков На месте столпа титанов Ох, кажется справились! А Ротарн заткнул секиру за пояс и вытер пот. Когда потемнел горизонт и затряслась земля, Гарджелин не смог сдержать саркастической улыбки. Давайте, давайте, нетерпеливые вы наши, сражайтесь, тратьте силы, раскрывайте секреты ваших боевых заклятий, а мы пока спокойно постоим в сторонке и посмотрим. Правда, совсем спокойно отстояться в сторонке не удалось. Когда стало ясно, какие именно силы и в каком количестве пущен вход, Снежный Маг едва сумел подавить изумленный возглас. Такие океаны грубой чистой силы для него, Горджелина Равнодушного, Сына Филосте Целительницы, были совершенно недоступны. Приходилось только завидовать эдаким богачам, да потихоньку готовить собственный выход. Когда он докажет, что поговорка «сила есть, ума не надо» неверна в корне. Хотя, с другой стороны, стоит ли вообще терять здесь время? Пусть желающие выясняют отношения хоть до завтрашнего утра, если оно тут имеется, конечно. У него, Горджелина, есть строго определенное задание, и он намерен честно выполнить договор. Заключить союз с владыками Орды – вот чего хотели маги острова Брандейт. И、именно с этим Горджилен равнодушный в ранге чрезвычайного и полномочного посла прибыл в окрестности стопа титанов. Тем временем представление продолжалось. Необъящадро кромсали исполинские пламенные клинки, вспухали пузыри рыжего огня и совершались юные, столь же красивые, но абсолютно бессмысленные с точки зрения высшей магии действия. Ребятишек такими фейерверками тешить! Невольно подумал про себя Горджелин. Снежный Мак махнул своей гвардией. Хватит стоять! Посмотрели на представление и довольно. Все четверо в молчании зашагали вперед. Они оказались крепкими орешками эти двое неведомых мне врагов. становилось ясно, что прежде чем идти на приступ каменной пирамиды, нужно справиться с ними. Первые мои удары одни парировали играющие, правда и я легко справился с нацеленными в меня потоками убийственных сил. Они были мощны, но тупы. Изобретательность похоже не числилась среди талантов этой парочки. Да краев переполненные невест, откуда взявшиеся и невест как возобновляемой мощью, они швыряли в меня огненными копьями, каждое из которых могло бы испепелить весь лесной предел со всеми его обитателями. «Эта игра стала мне несколько надоедать. Пора встретиться с ними лицом к лицу и заставить узнать, что такое губитель во гневе!» Вялая и безучастная Рина даже не смотрела вверх, где продолжалась безумная пляска огней. Двайлен чуть ли не силой заставил ее укрыться за каким-то валуном. Затея совершенно бессмысленная, но бездействие было еще хуже». Сам же гном тискал в руке секиру, не зная, что предпринять. Я перестал метать пламя. Нужно браться за дело всерьез. Призрачный воин, настал твой черед. Здесь, в докраев напоенном магии и месте, я вновь стал самим собой. Прежним непобедимым губителем. Ого-го, держитесь вы там. Невесомость тела затягивала. Я воспарял над затканными туманами и моревами каменистой равниной, и в правой руке моей вновь грозно блестал мой старый меч. Ради такого случая я обнажил его. Странно, таскал при себе это оружие все время и только сейчас вспомнил, где, в какой моей боевой форме он скрывался. Два лена обнял Ярину за плечи. Удержаться от этого оказалось выше его сил, и она не отстранилась. Эльстон куда-то исчез. «Пойдем, Яри!» — мягко произнес гном. «Пойдем! Не гоже, чтобы Эльстон сражался за нас в одиночку!» «Никакой это не Эльстон!» Чуть постукивая зубами, словно в сильном ознобе, ответила Ирина, обхватывая руками плечи. Он не был рожден под солнцем Хьюэрворда, хотя память Эльста на у него есть. Я только сейчас поняла, когда, когда подобрала сил в этом месте. А кто же он тогда такой? Только и смог спросить Двален. Не знаю. Ярина покачала головой. Да и знать не хочу. Он силен, Двален, очень силен. И если он поможет мне понять наконец, кто я такая. Пусть окажется даже посланцем хаоса. Давай подождем еще. Твоя секира здесь бесполезна. Двальен хмыкнул, пожал плечами, но с некоторых пор голос Ярины возымел над ним странную власть. Гном осторожно опустился на корточки, прижавшись спиной к застывшей каменной капле. Ярина на него не смотрела Творила руками какие-то пассы Гладила поверхность камня Что-то приговаривала Двалин напрягся, когда внезапно раздался легкий треск Камень рассекла трещинка Из нее поднимался бледный, еще совсем слабый росток А Ярина прикрывала его ладонями, словно защищая от чего-то Зеленый стебелек тянулся ввысь, удлиняясь на глазах Появились листья, набряг тугой бутон отошли плотные чешуйки, брызнуло алым пламенем лепестков. Это была роскошная роза. Двальин видел такие только раз в Королевском парке Галина. Как это ты? А? Ярина дернулась, точно ее внезапно разбудили. Как это я? Она изумленно воззрилась на только что сотворенный ею цветок. Не знаю, само собой получилось. Я не знаю таких заклятий. Значит, знала, предположил Двайлен во все глаза, глядя на выращенное спутницей чудо. Знала да забыла. Но откуда же я могла это узнать? Почти простонала Ирина. Наверное, они смогли бы говорить на эту тему еще долго, но тут Эльстон взялся за дело всерьез и пришлось срочно искать укрытие. Снег обошел самый настоящий дожд со снегом и градом, только вот вода в нем была пламенем, снег разъедающий все и вся тягучей маслянистой жиже, градом же камни размером от человеческой головы до средней упитанности быка. Ярина вскочила на ноги, глаза ее запылали нестерпимым зеленым огнем, и вокруг девушки с двалином начала стремительно растрескиваться земля. Точнее тот каменный монолит, что покрывал ее сплошным слоем, из глубоких расщелин навстречу всепожирающему пламени потянулась густая зелень сплетающихся побегов. Огонь жжок, кислота оставляла на стеблях глубокие язвы, камни обращали в месиво, но из-под земли на смену погибшим рвались все новые новые легионы. Над головами двалины и арины она, похоже ошеломлена была куда больше гнома. Сомкнулся живой зеленый щит, и пробить его уже ничто не смогло. Двалин изумленно покосился на Ирину. Тут что-то не так, брат гном! Это уже силой божественной попахивает. А ты-то скрепнился! У вас хотел! Смотри, как бы тебя самого сейчас в какой-нибудь лютик Василёк не превратили! А я этого не делала. Внезапно вырвалось у Ирины. Не делала, я просто подумала о том, чтобы спастись, но заклятия не творила. Двальин промолчал, он был окончательно сбит столкую. Над головами по-прежнему гремелой взывала, магический бой был в самом разгаре, Эльстон и его неведомый противник не уступали друг другу в силах. Впрочем, оставалось только ждать, пока не прекратится это светоприставление. Горджеллино и его спутники успели вовремя. Края каменной осыпи они достигли за несколько минут до того, как небеса извергли из себя пламя, камни и все прочее. Снежный маг поспешил ответить отражающим заклятием. Рыболюди и Хис молча ждали слова своего предводителя, и равнодушный Мак испытал нечто вроде мстительной радости, ведь черные маги Брандея велели ему лишь довести до хозяев Арды Хиса, кое ему предстояло вступить с ними в переговоры, и поначалу, особенно пока они не покинули остров Призрак, Змеиный царь позволял себе важничать и задирать нос. Теперь оставалось отыскать здешних хозяев. А зачем? Внезапно раздался спокойный голос, женский, низкий, грудной. Мы здесь, отчего бы и не встретиться с разумными гостями? Горджелин вздрогнул, Хис подпрыгнул, и только рыболюди в силу своей природной тупости остались безучастными. Задание у них было очень простым: в случае надобности уничтожить Горджелина или Хиса. Если те попытаются сыграть свою собственную игру, они по задумке стратегов Черного острова. Из хаоса каменных глып появилась женщина: заостренный подбородок, впалые щеки, пристальные золотистые глаза. Навоприбывшая была прекрасна, как сама любовь, и все же в ее облике было что-то и от хищной, готовой к атаке птицы. Нечего и говорить, что губитель узнал бы ее сразу. Прошу у вас. Она улыбнулась. Здесь так редко появляются гости. Горджилен учтиво наклонил голову. Со здешними хозяевами следовало вести себя вежливо. Силой они ничуть не уступали магам Брандея, а кое в чем даже и превосходили. Входите. Женщина улыбнулась. Но только не задерживайтесь, пожалуйста. Ворота вот-вот закроются. Камни за ее спиной послушно кутались голубым. Открывался проход куда-то в иные слои реальности. Горджеллин шагнул следом, потом один из рыба людей. Хиз задержался. Он ненавидел и боялся Горджеллина. Он ненавидел и боялся магов Брандея. Но эту красавицу змеиный царь боялся больше, чем всех остальных вместе взятых. Его всего трясло. Улыбка этой женщины обещала муки куда более страшные, чем те, что ему довелось претерпеть на призрачном острове. Рыбочеловек подтолкнул Хиса в спину. И тут страх взял вверх. Страха отнюдь не геройства. Вдобавок, Змийный Царь, как ни крути, все же довольно долго был учеником равнодушного мага. И притом не самым неспособным. Близость толпы титанов придала сил не только Эрине, но и Хису. Он ловко сделал рыбойду подсечку и за всех сил толкнул того вперед. От неожиданности монстр успел ответить лишь, когда голубое сияние открытых дверей погасло, и Хис оказался один перед сплошной стеной камней. И тотчас же вновь накатил страх, что он наделал. Ведь было же еще неизвестно, сварит его янтарно-глаз за живьем или нет. А вот маги Брандея сделают с ним нечто и похуже, если только доберутся до него. Да, сюда им дороги как будто бы нет. Но что здесь станет делать он сам? Змеиный царь осторожно выскунулся из-за камней. Огненный дождь не переставал. Хорошо еще, что камнипад кончился. Хис осторожно сотворил заклятие и, прикрываясь возникшим незримым щитом от капель пламени, затрусил прочь от страшной пирамиды. Будь что будет, а пока у него одна задача — выжить. Лидоэлия и Ратарн стояли в самом сердце бушующего вокруг черного шторма, стояли на крошечном каменном островке, все остальное давно обратилось в пыль. Неведомый враг оказался очень силен. Почти вся их сила уходила на то, чтобы отражать сыпавшиеся со всех сторон удары. Они были очень разнообразны, эти удары. То прямо из воздуха возникали какие-то клыкастые змеевидные твари, то распахивали свой зев в жуткие воронки смерчей, готовые затянуть непокорных в неведомые преисподнии. то обрушивались вихри ядовитых игол, то сами Аратард с Лидоэлю начинали обращаться во что-то жутко слизистое. Однако всякий раз им удавалось отбиться, и тогда они бросались в контратаку. Их огненные мечи пронзали враждебные тучи и спепеляли навалившиеся на них армады тварей, однако им ни разу не удалось дотянуться до повелителя всех этих страхов. Они не видели его и не могли понять, где он. — Сколько все это будет продолжаться? Сколько будет длиться этот бесконечный бессмысленный бой? Кто этот враг? Он из числа хозяев Орды? Он атаковал их без предупреждения? — Эй ты, который там, за дымом, зачем ты напал на нас? Пока Аратарн думал, Лида Эль начала действовать. Ее мысленный вызов канул в сплетении огненных струй, и спустя миг, как ни странно, пришел ответ. «Защищающие здешних, защищайтесь!» «Мы не защищаем здешних!» – горячо воскликнула Лидаэль. «Мы сами пришли сюда по их душу! А ты, кто ты такой?» «Давай остановимся и поговорим! Мы не можем взять верх друг над другом! Продолжить траку никогда не поздно!» Гудящие вихри начали потихоньку слабеть. Небо очищалось, жемчужный свет вновь разливался по истерзанной равнине. Лидоэль и ее спутник осторожно двинулись навстречу неведомому врагу. Ай, как жаль! Кажется, развлечение кончается. Сидевшая рядом с Горджелином черноглазая и черноволосая смуглёночка состроила разочарованную гримаску. За громадными окнами дивно разобранного покоя затихала вызванная схваткой неведомых равнодушному врагов буря. Да, увы, увы, подтвердила приветшая сюда мага янтарно-глазы, что носила гордый титул царицы теней. Что ж, до вечернего оглашения еще далеко, а займемся пока чем-нибудь другим, Оркус. Они здесь думают только о развлечениях, смятенно подумал Горджелин. О развлечениях, когда там, за этими окнами, сила без труда способная прорваться сюда даже сквозь несколько слоев реальности. Надо было молить всех мыслимых и немыслимых богов, чтобы драка продолжалась подольше. В конце концов самим подлить масло в огонь, а они лишь слегка пожалели об испорченном развлечении. Хотел бы он знать, что за враги сошли сейчас там, на бесплодной равнине возле остатков стопа титанов. А ведь сперва все пошло очень хорошо. Хиз так и не заметил аккуратно наброшенного на него заклятия, и оно сработало как должно. По крайней мере от одного из трех своих компаньонов снежный Мак избавился, чтобы ему там шею глубой свернуло этому Хизу. Впрочем, даже если не свернёт, участи змеиного царя завидовать не приходится. В глазах магов Брандея он предатель, и месть их будет страшна. Их, а заодно и его, Горджеллина равнодушного, чей приемный сын Хиарт отправился в небытие от удара стрелы лучника змеиного народа. Его и двух очумевших рыба людей вели утопающими в роскоши покоями, над украшением которых казалось трудился цвет мастеров гномов и эльфов. Несколько раз внимание Горджирина привлекали стоявшие на изящной мебели подобно безделушкам магические талисманы, различные устройства, созданные для работы с потоками чистой энергии. Ему хотелось остановиться, взять в руки я такая чудо. Но царица теней быстро шла вперед. Что привлекло ваш взор, почтенный гость? Ах, это, помилуйте, это ж никчемная безделка. Так, нашли в развалинах замка всех древних. Потом я покажу вам наши работы. Надеюсь, они понравятся больше, чем эти солонные погремушки. Каждая из таких погремушек способна была при правильном обращении отправить на океанское дно материк размером с весь Северный Йоркшир. Посреди роскошных парков раскинулся испалинский дворец, дворец царицы теней, владычицы молний, короля рассветов, повелителя рек и иных всего числом девять. Пятеро владычиц и четверо владык. Кто они? Откуда? Горджелин не находил ответов. Его собственная магия отказала. Здесь в этих стенах вообще не действовало никакое волшебство, кроме чародейства хозяев. Равнодушный нашел это весьма предусмотрительным. Его провели в большую залу, представили владычице молний, той самой черноглазой смуглянке и попросили подождать, пока соберутся все остальные. Тем более, что тут было на что посмотреть, И в зале, и за его окнами, и... Хм, короче, на смуглянку тоже было весьма приятно взглянуть. Горджелин покосился на соседку и не выдержал, отвел глаза. «Это ж надо такой вырез сделать!» Небо за окнами приобрело обычный жемчужный цвет, и царица теней погасила видение. Горджелин вновь увидел сплетение парковых дорожек, пруды, водопады, цветники – И все прочее, что окружало дворец девяти. Какими теперь развлечениями собираются попочивать его здешние очаровательные хозяйки? Появился оркус, громадное существо восьми футов ростом, с чудовищно толстыми руками и ногами, низкий лоб и развитая надбровья придавали ему сходство с гориллами Южного Хьюэрвуда, однако в маленьких глубоких глазках виднелись и хитрости ум. Он только казался безмозглым увольнем, этот оркус. «Что у нас на конюшнях?» «Кентавры, единороги, грифоны, парафениксов!» Начал перечислять слуга. Царица Теней досадливо поджала губки. «Все не то. Дожили. Уже нечем развлечь такого гостя. Приличного боя ему не показать». «Молния, может, у тебя есть что в запасе?» «Есть один славный малый, да только, боюсь, конец его окажется печальным. Убьют!» Смуглянка печально вздохнула. «А так смотреть интересно, тем более, что я не вмешивалась». «Так что же ты молчишь?» – всплеснула руками царица теней. «Показывай скорее, где? В бассейне?» «Почтенный Горджелин, прошу сюда!» А、летучие сидения сейчас прибудут. Щелкая бичом оркус уже гнал целое стадо изящных кресел без ножек, но зато с крыльями на манер стрекозиных. Мелко-мелко трепеща они зависли над полом, дожидались, пока Горджелин и его очаровательная собеседница устроились и подлетели к заполненному голубой влагой бассейну, поднялись повыше и застыли. Раздавалось только легкое жужжание крыльев. Снежный маг взглянул на воду. Дальновидение при помощи источников давно известное дело, но в магии, как правило, использовались природные ключи, а не бассейны. Что ж, тем интереснее, посмотрим. И он увидел.